ИСТЕЦ ВСЕМУ Исторический триптих из цикла «ИСТЕЦ ВСЕМУ» 1. ПЕСЕНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ Хмурым осенним днем в лето 6420 от сотворения мира на холмах близ Киева, по вине неродившегося еще в ту пору преподобного Нестора, срывалось историческое событие. «В тридцать три главы! Летописца мать!» В сердцах выбронился вещи Олег, приподнимая ногу и разглядывая сапог. «Даже и не прокусила! у гадюка Змея испуганно пригнула точеную треугольную головку и, присмыкаясь от неловкости, снова заползла в конский череп. «Да не одолеть ей княжьего сапога!» Покашливая, вступился за оплошавшего гада боярин. Кож то чай! На совесть дубили!» Вот ежели бы кобру сюда индийскую. Та, сказывают, на дыбки встает выше глинища, Могла бы за коленку уклюнуть. Стопа, колен, все един нога. — Эва! — сердито подивился князь. — Где ж ты под Киевом кобру-то сыщешь? Насупился вещий, помыслил. Может, длань на череп возложить? — Писано, что ногу! — кряхтя напомнил другой боярин. Или старый сапог надеть с дыркой? — окончательно расстроившись, прикинул Олег. Бояре в сомнении уставили броды, неодобрительно закачали горлатными шапками. — Невместно, княже! — высунувшаяся было из конской глазницы змея тоже приуныла и вяло втянулась обратно. Того и в спячку впадет. Не чай, осень. Вещи Олег оглянулся. На холмах толпились изрядно озявшие киевляне. Там уже все было готово к погребению и великому плачу. «Пишут, сами не знают чего», — проворчал он. «Ладно, босиком наступлю. Пусть сами как хотят, так потом и толкуют». Сел на услужливо подставленный ременчатый стул и, сняв с правой ноги сапог, с досадой принялся разматывать портянку. Два. Жизнь за царя — Позволь, позволь! — опомнясь от изумления, Иван Сусанин грозно сдвинул брови. — Богдан, ты кого мне привел? Зять Сусанина, Богдан Сабинин, беспомощно развел руки. — Душегубцев, батюшка, как велено было! Да ты не изволь сомневаться, согласны они! — Так это ж наши! Приведенные, покашливая в ладошку, переминались у порога. Ничего польского в их смущенных рылах даже и не сквозило. Был, правда, среди них один литвин, да и тот, какой-то неярко выраженный. «Понятно, что наши!» — жалобно сказал Богдан. «Где же я тебе в Костромском уезде? Поляков-то сыщу! они сейчас в стоят, а будь туда сам, знаешь, не близкий!» Тесть грянул в сердцах кулаком по столу. «Учишь тебя, учишь!» — пробурлил он. «Ничего нельзя поручить!» «Ты, мил человек, не беспокойся!» Робко заверил один из приведенных. «Замучим в лучшем виде! Не хуже ляхов!» Остальные приосанились, переглянулись. Кое-кто даже хмыкнул надменно. «Подумаешь, где ляхи!» «Да кто у нас там будет разглядывать?» Вскричал, похоже, на Литвина. «Поляки мы, не поляки! Рожи разбойничьи ладно!» Вознегодовал Иван. «Умный тебя поп крестил!» — уязвил он бойкого душегубца. «Жаль не утопил! Да разве ж в рожах дело! Это что ж я, получается, царя-батюшку от своих спасать буду?» «Да почему ж от своих?» — обиделся тот. «А вдруг мы королевичу Владиславу присягали? Мало, что ли, у нас таких? Ивашка вон, Болотников, тот и вовсе Тушинскому вору присягал!» Насупился Сусанин, поразмыслил. А и вправду, молвил он, наконец, малость охолонув. Писано, приходили польские и литовские люди. Может, и не поляки-то были, а прихво с них. Тут еще как прочесть, тогда так, мотайте на ус, чтобы потом промашки не вышло. Идете сейчас за селом, там встречайте меня, а встретивши, принимайтесь пытать. где царь. А он где сейчас? полюбопытствовал кто-то раньше времени. «Да кто ж его знает в грамоте, сказано на Костроме?» «В которой грамоте?» «Ну, в той, которой он, Богдашку, через семь лет пожалует. По совету и прошению матери своей, Иннокене, Марфы. И никаких других грамот не сохранится?» «Нет, только это!» Вовсе озадачились. «Даже если выпытаем?» растерянно начал один. «Не выпытайте!» успокоил Сусанин. «Нет, ну, костромата сам по мысли. Нечто с нашей ватагой Кострому приступом брать». «Так ить!» — поспешил вмешаться взять Богдашка. «Может, в грамоте-то разумелось не в самой Костроме. Где-либо под Костромой. Да вот хотя бы в нашем селе. В Домнине. А опять же, в их, шестовых, романовых». «А что ж!» — подумавший, рёк Сусанин. «Дело говоришь, Богдан!» И взглянул сурово на приведённых. «Како мыслите?» — Како, како? — недовольно бросил тот, что спрашивал про царя. — Да никако. Нелепо выходит. — Почему нелепо? — Сам смотри. Ежели их царское величество, Михаил Федорович на селе, так об этом, почитай, все село знает. Вот, скажем, замучили мы тебя, ничего не выпытали. И что ж, после этого прочь пойдем? Да это курам насмех. Ты уж мне поверь, мил человек, я в этом толк смыслю не первый чай год разбоем промышляю. Одного запытали, другого начнем пытать. Один не скажет, другой обмолвится. Вот ежели бы кроме тебя и спросить было некого...» нахмурилил бы и призадумались сокрушенно. А ну как? Запинаясь, дерзнул подобный Литвину. Встретили мы тебя. Ну, скажем возле деревенек. И велели привести в домнина, где Михаил Федорович. А ты притворно согласился и в такую нас дебри завел, откуда и не выбраться, и не души вокруг. Тут-то мы тебя лютой смерти и предадим. Замерли, переглянулись. «Точно — Точно! — подхватил бывалый разбойничек. — Только уж не в дебри, а прямиком в болото. — Все там увязнем и концы в воду. — Погодь! — оторопело приказал Сусанин. — А люди что потом скажут? «Скажут ведь, сам заблудился, старый хрыч!» Вновь закручинились. «Скажут, ох, скажут, у нас ведь народ такой, без охальных баек не живет. Но ведь другого-то ничего и не придумаешь». «Эх!» — крякнул Иван, встал, подпоясался, шапку нахлобучил. Стала быть, такая уж у меня судьба!» «Ну что, другие, пошли царя спасать!» «Батюшка!» — спохватился тут взять Богдашка. «Да ежели тебя убьют, а сами утопнут, откуда ж я обо всем об этом узнаю-то?» Но будущие душегубцы перли уже в и в сене. Последним шел тесть, на пороге обернулся. «А голова на что?» — сурово напомнил он. «Ну скажешь, послал, где я тебя тайком в домнина царя предупредить, чтоб поглубже спрятался. А чего не докумекаешь, то историки домыслят». «Так а, а что же мне через семь лет матушке государыне в челобитной писать?» «Пожалуйста, что-нибудь. Ты, главное, не суетись. Все равно челобитная твоя потом потеряется». Тень обреченности легла на чело будущего мученика. Вздохнул, опечалился. «Эх, зятек, давай попрощаемся, что ли?» Умирать никому не хотелось. Но не лишать же грядущую Россию баллады Релеева и оперы Глинки. 3. Белая гвардия. В погребе было темной сыр. Ныли старые раны, но красный комиссар, товарищ сервис, этого не замечал, поскольку новые ныли куда сильнее. Третий день допрашивал его штабс-капитан Благолепов. Рафинированный садист, сволочь, золотопогонная, еще и с моноклем. Всего истерзал зверюга — А сегодня, надо полагать, поведут на расстрел. Что ж, пусть ведут. Пусть посмотрят, как умирают коммунисты. За идею, за правое дело. Товарищ сервис в свое время ссылку прошел. Тюрьму, каторгу. Уж он-то сумеет выкрикнуть напоследок. В белые от бессильной ненависти эксплуататорские зянки. Да здравствует мировая революция! Со скрипом и стуком откинулась тяжелая крышка погреба. Болезненно прищурившись, узник взглянул вверх на квадрат тусклого света, показавшегося в кромешной тьме нестерпимо ярким. Обозначились в нем две головы в плоских белогвардейских фуражках. «Вылазь, краснопузый!» Покряхтывая от боли в сломанных на допросе ребрах, товарищ сервис кое-как вскарабкался по приставной лесенке и подталкиваемый прикладами проковылял в горницу с липкими от пролетарской крови полами, Нарочно, видать, не моют, чтоб страшнее было. Странно. Однако бледное изможденное лицо штабс-капитана, благолепого, показалось ему на сей раз несколько смущенным. «Соблаговолите сесть, товарищ комиссар!» не товарищ!» Буркнул тот и сел на табурет, хотя после такого ответа можно было бы и не садиться. Сейчас собьют на пол и примутся топтать. Но вместо ожидаемого удара в ухо последовало нечто странное. Штабс-капитан вздернул бровь, уронил при этом из глаза монокль, кажется, сам того не заметил, настолько был чем-то впечатлен. Дас, милостивый государь! — медленно, будто сам удивляясь, каждому своему слову проговорил он. — Такие вот у нас теперь дела. — Это какие же? — криво усмехнулся товарищ сервис, не поджившими еще после вчерашнего губами. — А такие что Воленс, Ноленс, придется нам поменяться местами, — опешил комиссар, даже моргнул разок. — В каком это... в смысле? — В прямом, милостивый государи в прямом. Благолепов встал и, озабоченно поигрывая моноклем на шнурочке, прошелся взад-вперед по горнице. — Не думал я, честно признаться, что этот год настанет... «А он вот взял, да и настал!» С загадочным видом обронил он. Товарищ сервис не понял. «А какой? Это у нас год настал! Как был восемнадцатый, так восемнадцатым и остался!» «Это у нас тут с вами. Восемнадцатый. А у них там в будущем тысяча девятьсот стукнул». «И чего?» «Да так, знаете ли, советскую власть отменили». «Быть не может, но вот представьте, учебники истории переписывают, и значится в них отныне, что зверствовали-то, оказывается, не мы, а вы. Так что мы теперь не просто белая гвардия, мы теперь белая и пушистая гвардия». Несколько секунд товарищ сервис сидел неподвижно. Новость ошеломила. «А ваша баржа смерти?» — хрипло выдохнул он наконец. «Была наша, стала ваша!» «Ничего себе!» В растерянности комиссар оглянулся на дверь горницы, почему-то оставленную открытой. В синях он увидел обоих конвоиров. Один спарвал погоны, другой примерял папаху с пришитой наискосок красной ленточкой. «И как же теперь?» «Я в подвал, а вы принимаете хозяйство». И, благолепов кивнул со вздохом на разложенные по столу пыточные принадлежности, явно позаимствованные в кабинете дантиста. Товарищ сервис с болезненным стоном поднялся с табурета, подошел, взглянул. «Вот ведь!» — через силу подивился он. «А как хоть с ними обращаться-то?» «Научитесь!» — обнадежил штабс-капитан, освобождаясь от портупеи и монокля. «Дело нехитрое».